Да-да, ведь ревность и припадка — болезнь. Так точно, как чума, как черный сплин, Как лихорадка, как повреждение ума. Она горячкой пламенеет, Она свой жар, свой бред имеет. Сны злые, призраки свои — Помилуй Бог, друзья мои, Мучительней нет в мире казни Ее терзаний роковых. Поверьте мне, кто вынес их, Тот уж, конечно, без боязни Взойдет на пламенный костер Ильшею склонит под топор. Я не хочу пустой укорой Могилы возмущать покой. Тебя уж нет, о вот ты, Который я в бурях жизни молодой Обязан опытом ужасным И рая мигом сладострастным. Как учат слабое дитя, Ты душу нежную мутя Учила горести глубокой. Ты негой волновала кровь, Ты воспаляла в ней любовь И пламя ревности жестокой. Но он прошел Сей тяжкий день, Почей Мучительная Тень. И вновь задумчивый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 Чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилей и стебелек, Чтобы двухутренний цветок увялый, щепу раскрытый. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я.